Маша Маша по очереди оглядела ребят, которых Анютин дал им в подмогу. Теперь они назывались «следственная группа по делу Мытарь», и Маша еще не избавилась от страха быть осмеянной за свои безумные идеи. Оттого всю часть, касаемую собственной Иерусалима, она попросила рассказать Андрея. Почему-то в его изложении все безумное приобрело свою стройную логику, и никто и не думал смеяться и даже не поднимал недоверчиво бровь. Все слушали внимательно, а некоторые так прямо все записывали, чем Машу несколько смущали. И более того, пугали, как будто прежде, когда у преступника не было даже такого абстрактного следственного прозвища, Он, несмотря на жутковатую конкретику убийств, был еще Машиным вымыслом. «Как вампир или снежный человек», — подумалась Маша. «Если такого видит один, то он просто псих. Но когда группа серьезных мужчин на Петровке начинает конспектировать данные о нем под диктовку, значит, все серьезно». «Я считаю», — продолжил Андрей, — что нам следует снова вернуться к первым жертвам. Логично предположить, что хотя бы одна из них была знакома с преступником напрямую, вдохновила его на серию. Особенное внимание, думаю, нужно уделить Доброславу Овечкину. Его отец — начетчик староверческой церкви в Басманном. А мытарство, как вы знаете, — И он усмехнулся, потому что был уверен в том, что никто из сидящих в этом кабинете, как и он, не имел об этом ни малейшего понятия, является книгой староверческой. Да и сами староверы — люди религиозно одержимые. Вспомним хотя бы эту, Боярыню Морозову. И Андрей запнулся, поймав на себя Машин ироничный взгляд. А теперь, и тут Андрей сделал широкий жест конференции, объявляющего новый номер, и Маша на ироничную мгновенно растаяла. — Стажер Мария Каравай расскажет нам про профиль преступника. Маша нервно сжала в руке листки с заготовленными конспектами. — Сейчас, — сказала она чуть дрожащим голосом, — я раздам вам таблицу с географическими точками, соответствующими убийствам. Она передала пачку лысеющему оперативнику, сидящему от нее справа, и листки пошли по рукам. Что касается профиля преступника, наш маньяк, очевидно, относится к типу организованного убийцы. Как вы знаете, данный тип характеризуется способностью контролировать свои желания. У них есть четкий план по выслеживанию и обольщению жертвы. Она сглотнула, все внимательно слушали. В случае, если план дает сбой, подобный убийца способен отложить его реализацию. Он социально адекватен. Скорее всего, живет с партнером. Возможно, физически нестабилен в семье и жесток. Мобилен географически, следит за новостями. Возвращается на место преступления для того, чтобы следить за работой полиции. Водит крупную машину, в которой перевозит тела. Маша остановилась, чтобы отдышаться, взглянула на Андрея. Тот стоял, опершись на стену и смотрел на нее с нескрываемой нежностью и почти материнской гордостью. Маша с трудом сдержалась, чтобы не улыбнуться ему в ответ, и перевела глаза на сидящих вокруг мужчин. — Я бы хотела вместе с вами последовательно пройтись по всем пунктам профилирования. Возможно, мы что-нибудь упустили. — Думаете, это и правда поможет? — раздался тягучий голос за спиной у Седоватого. Поднялся молодой парень. «Герасимов», — представился он, — «на кой нам этот ряда Макдональда? Какая разница, страдал ли он энурезом в детстве, если сейчас он страдает намного больше наглу голову? какой-то интеллектуальный, право слово. Нахватались на Западе».